уладил всё миром. Джэрик спросил тихо. Мой отец? Лорд Джэгит, конечно. Ты должен был догадаться, она счастливо рассмеялась. Ты должен был догадаться, мой плод. Я верил слухам о сладком мускатном оке. Твой отец хотел сохранить это в секрете по личным причинам. Это было так давно, У него было какое-то научное обоснование, относящееся к его генам и как лучше увековечить их. Он считал этот метод самым надёжным. Что и было доказано. Лорд Джеггет положил руку с изящными пальцами на голову сына и нежно потрепал его волосы. Что и было доказано. Джеррик снова обнял лорда Джеггета. О, я так рад, Джеггет, что это вы. Это новость? Что это ожидания? Он протянул руку Мели, это в самом деле самый счастливый день. Миссис Андервуд ничего не сказала, но не отняла своей руки. Железная орхидея обняла её. Скажи, моя дорогая Мелия, что ты будешь нашей новой дочерью? Как я объяснила Джеррику, это могло быть возможным. В прошлом? Да. Кажется, забыли железная орхидея, что здесь нет ничего, кроме прошлого. У нас нет будущего. Нет будущего. Она знает, о чём говорит. Лорд Джеггет убрал руку с плеч сына. О, Камок, поднялся к горлу Амелии. Я надеялся, что вы принесёте отсрочку. Это было наивно и глупо. Поправив свою жёлтую накидку, лорд Джегет уселся на холмик, приглашая их присоединиться к нему. "Информация, которую у меня есть, не очень приятная", начал он, "но поскольку я обещал объяснить, когда мы расставались в последний раз, я чувствую себя обязанным выполнить это обещание. Надеюсь, что не наскучу вам". И он начал свой рассказ. Глава 20. в которой лорд Джегед Каннери выказывает правдивость, которой избегал раньше. Должен сразу же признаться вам, что конец времени — не моя эпоха. Я родился в двадцать первом столетии, если быть точным. Как видите, мое происхождение не так далеко от вашего Амелия, если вы позволите вас так называть. Я появился здесь около тысячи лет назад... после умопомрачительных приключений и старался провести остаток жизни в питомнике, представил себя как созданную мною личность. Таким образом, пусть даже подверженный эффекту Морфейла, я смог продолжать свои исследования и эксперименты по природе времени, открыв, между прочим, что я могу, соблюдая определенные правила, оставаться долгие периоды в одной и той же эре. Потом я пришёл к выводу, что могу поселиться в одном из необитаемых периодов времени. Как раз во время этих опытов я познакомился с другими путешественниками во времени, включая миссис Персон, возможно, самого опытного хрононавта, который у нас есть, что было очень кстати. Мы обменивались информацией И пришли к интересному выводу, что я своего рода уникум, потому что практически не подвержен эффекту Морфоэля, как все другие. Методом проб и ошибок я понял, что могу не страшиться эффекта, если приму определённые предосторожности, которые включали тщательное внедрение в один из периодов и, соответственно, избежание всяческих анахронизмов. Дальнейшие опыты показали, что моя способность зависит не столько от моей самодисциплины, сколько от генетических особенностей. Ага, сказал Джеррик. Мы уже слышали о генах. Вполне вероятно. Я знал о близком конце времени задолго до того, как об этом сообщил полуумный инопланетянин Юшарип. Я начал работу по спасению нашей расы, проводя опыт за опытом. Я придумал своего рода временную петлю. Суть заключалась в том, чтобы поместить в начало времени определённых людей из конца со всеми их знаниями, умениями и навыками, со всем их совершенством.